Станислав Лем Белая смерть Читает Артём Мещеряков Арагена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только ее главой, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ интеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка». По этой причине дики и мертвы оставались материки орогенные. Лишь топоры молний обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине 10 миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро Кристаллическими садами и городами из золота и серебра Возводили дома вниз крыши в форме додекаэдров или икосаэдров А равногиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в 2-10 тысяч раз Как в театре гигантов Ибо питали они влечение к блеску и геометрии и зодчими были изрядными По светопроводной сети качали под землю свет и, фильтруя его через изумруды, алмазы, либо рубины, имели похотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. А от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный. Держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон. Но сплошь прозрачные и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов, как множественные придивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из Ванадия и Малибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые они выращивали в огне. Метамерик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум. Когда же по прошествии тысячи лет разум этот дряхлел и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее – а было их у него 10 миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел. Всего-то и знал он о них, что когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаванием занимались и ради него покинули родимое Солнце, ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна – и засеяли и мискальный грунт «Арогены». Это имя дали они планете, потому что оно напоминало их собственное, но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, чтобы на след свой не навести жестоких преследователей. И погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их именуемым «белыми» или «бледными» Невдомёк, что не в конец они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхождении своём. История ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов, запечатлена была в визувийском чёрном прокристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако, знал и помнил ее их владыка. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ». И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные «Гремучей змеей», ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и парфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполнивших систему «Скорпиона». Комнепадами сыпались метеориты и на саму Арагенну, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр, обращая ночь в день и тучами пыли день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы интеритов, а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете, разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, и ямками кратеров. Даже ведущим в подземелье воротам интериты придали вид покореженных скал. Тысячелетия никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды отряд интеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождении скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. В тот час привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, Носом врезавшегося в скало, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя, чешевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд интеритов... Разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету и наглухо зарыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях, спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов.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 стоявших во мраке лучами кристаллов проколотым. А король проведал уже об этой истории. Тотчас час прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым. А пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма – до да останки, до да внутренности стальные, до да прах, краскою алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать. «Именем короля», — возгласил он, — «алая краска, вами найденная, вестник, погибели».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 хоть из существ разумных, добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем космосе, и не ее надлежит опасаться. И все-таки даже атомы собрали они, и заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением «Мы спасены, нам уже ничто не грозит».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 Влажная белая плесень Для вас читал Мещеряков Артём. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик Все это поможет продвижению канала и записи новых книг Я сердечно благодарю вас за прослушивание, желаю добра и до новых встреч!